Последний раз. А как раз 18 и 19 я его и видела. До этого его не было дня три или четыре. Восемнадцатого он дома ночевал. Хмурый был, усталый. В общем, как всегда. А девятнадцатого утром я ему завтрак приготовила. Он все поел с аппетитом и поехал на работу. И он вам ничего не сказал перед уходом? Я имею в виду, ничего особенного не сказал, необычного. Нет, нет, ничего. А что вы делали после того, как Сергей Кузьмич вот уехал в тот день на работу? Я пошла в кино, сказала она. Я посмотрел на нее изумленно.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 Вам это не кажется странным? Ведь это все-таки... Ну, очень страшно на такое решиться, особенно в его-то годы. Она усмехнулась. Дорогой мой, страшное у них там. Каждый день. Уж до чего, Витя по Путин был спокойный человек. А и тот себе пулю в лоб пустил, когда не сумел... Хафизулу Амина живым взять в Афганистане. Это же первый раз такое было, чтобы не КГБ проводила акцию за границей, а МВД. Причем Сергей-то предупреждал Брежнева, что они там провальцы. И провалились, провалились. Я непонимающе хлопал глазами, какого Амина? Что значит взять живым? Вета Петровна усмехнулась.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 что он справится с этими мусульманскими фанатиками через компартию Афганистана. Ну и не справился. Эти фанатики напали на наше посольство, убили 36 советников, насадили их головы на шестые и с факелами понесли по городу. Конечно, было заседание ЦК, военные кричали, что нужно срочно оккупировать этот Афганистан. А Сереж был против. Он им сказал, что поздно уже. Раньше надо было. «А теперь второй Вьетнам получится». Ну, а Суствов и стал насмехаться. «Ну что ж, если КГБ не уверен в своих силах, мы это МВД поручим. Пусть покажут себя». «У них тоже есть теперь отдел разведки». «А по и рад стараться. Сам полез поперед батьки в пекло. Выдумали десант бросить на Кабул, на президентский дворец и взять этого Амина живым» и там заставить его подписать просьбу о вводе советских войск. Когда мы предлагали то же самое по-тихому сделать, так нет...